Глава 41. Очнулась я в спальне. Явно этот дракон заботливо уложил меня в постель. Села, откинула одеяло и застыла. Вот интересно, кто меня переодевал? Этот аферист вселенского масштаба или Анфиса. Если она, то жалко девочку надорвалась, наверное. А вот если он. «Надеюсь, ты зашел слюной, пока возился со мной». Я резко встала и посмотрела на постель. Подушка рядом была смята. Я поджала губы, прикидывая, что этот шулер еще успел сделать, пока я была в отключке. Поняла, что начала заводиться, прекратила себя накручивать, все равно толку от этого никакого. Накинув халат, направилась в ванную комнату. С опаской подошла к зеркалу и мысленно переместила печать на ключицу. Минуту смотрела на изменения. Эти голубки уже сидят близко. Еще немного и обниматься начнут. Чувствую, что меня опять обвели вокруг пальца. «Я тебя придушу собственными руками!» От злости топнула ногой и замерла. Фигурки начали отдаляться друг от друга. Чертовщина какая-то! Еще раз мысленно чертыхнулась, принялась приводить себя в порядок, решила отложить разборки на потом. Подпортить шкуру этому лжецу всегда успею. А сейчас мне нужно успокоиться. Меня сегодня ждут великие дела. А не сходить ли мне на море поплавать? Быстро надела купальник и платье для пляжа и вышла из спальни. В гостиной вовсю суетилась Анфиса, накрывая для меня стол. А, заметив меня, замерла с глупой улыбкой на губах. «Доброе утро!» — поздоровалась я, направляясь к столу, и обдумывая причину ее улыбки. «И вам, госпожа, вас можно поздравить?» Я замерла. «С чем?» «Ну, замялась она. С обретением пары, наверное. Или вы просто шалили?» Не знаю, как император, но я спала сном младенца. Анфиса с недоверием посмотрела на меня, мол, «Тетя, кто с таким мужиком просто спит?» Пришлось объяснить. «Я вчера очень устала и вырубилась» и он меня в спальню унес. «Кстати, ты меня переодевала?» «Нет, император не позволил мне войти в вашу спальню, и ушел он полчаса назад. Счастливый такой? Я поэтому и решила, что вы сменили гнев на милость». «В принципе, я предполагала, что этот ушлый змей решил поближе рассмотреть свою добычу, а вот причину его веселья не понимала, вернее, понимала». Он что-то провернул, пока я спала, но что конкретно, без понятия. «У нас пока с ним идут переговоры», — пояснила я, на какой стадии у нас с императором отношения. А то он нафантазирует то, чего нет. «А чего он тогда всю ночь делал с вами в спальне?» Да тоже утомился и не заметил, как вырубился, невозмутимо отвечая про себя костеря ушлого дракона. «А счастливый, почему такой был?» — не унималась домовая. Я вновь мысленно обругала коварного типа. Анфисе не хотелось рассказывать про очередной мой промах, иначе это грозило потерей авторитета. Посему решила перевести все в шутку. Рад, что остался жив, а то пока он спал, я могла придушить его подушкой. Беря стакан с соком, отвечаю. Пока она переваривала информацию, я выпила напиток и поставила пустой стакан на стол. «Я пойду на море. Искупаться хочу». Вот же пустая голова. О самом главном забыла спросить. Кстати, что там с моим походом к ведьмам? Договорилась. Они ждут нас после обеда. Замечательно. А как народ воспринял смену твоего имиджа? Да нормально, поправляя фартук, отвечает. Сплетничают. А этот, говорят, ходит важный такой, мол, это я его привлечь хочу. Не бери в голову. Пусть говорят, что хотят. «Вот еще буду я из-за всяких разговоров расстраиваться», — махнула она рукой. «Тут проблема посерьезнее будет. Судьба мира решается». С немым укором посмотрела на меня. «Не, я не в претензии», — выставила она руки в защитном жесте, словно боялась, что сейчас я перейду от слов к банальному рукоприкладству. «Но жить-то хочется». «Я тоже помирать не стремлюсь. Успокойся». «Если хочешь, можешь со мной пойти и в лучах утреннего солнца погреться, расплавать в море опасаешься». «Даже если бы и хотела, то не смогла бы. Забыли, что в то место, кроме императора, проход открыт только для вас». «Ну да», — из головы вылетело. «Когда я направлялась к морю, поймала себя на мысли, что разговор с ведьмами станет для меня судьбоносным. И это не имеет ничего общего с зельем». Там я узнаю нечто важное. С каждой секунды эта уверенность только крепла. Наверное, поэтому мое настроение поднялось, и теперь я не желала придушить императора. Для него я придумала иной способ отмщения. Когда я вышла к морю, то чуть не взвизгнула от радости. Моя жертва безмятежно покачивалась на волнах, раскинув руки. Сегодня определенно мой день, раз дичь сама плывет ко мне в руки. Стараюсь спуститься максимально тихо, не хочу спугнуть, а то вдруг в дракона превратится и упорхнет. Когда оставалось совсем немного до пляжа, император резко повернул голову ко мне, и такая счастливая улыбка появилась у него на лице, что даже как-то жалко стало портить мужику настроение. Но я не привыкла менять планы, и раз настроилась на месть, то обязана довести дело до конца» лови ка сюда, кот ты мой, баюн чешуйчатый!» — поманила императора пальцем, коварно усмехаясь. «О, кто-то наконец перешел на «ты»!» — приподнял он иронично бровь. «Прогресс!» — усмехнулся обворожительно, приняв вертикальное положение. «Хм, после совместно проведенной ночи как-то неуместно продолжать выкать. Ну, что ты там застыл?» Подгребай к своей зазнобе, поприветствуем друг друга, как полагается. Лучше ты плыви ко мне, рыбка моя зубастая, развеселился негодник. Да ладно, неужели император испугался слабой девы? Не сдвинувшись с места, решила я стоять на своем. Да и рассмотреть хотелось, что там мне судьба подсунула. Не отрывая взгляда от мужчины, я начала медленно снимать платье, чтобы подтолкнуть его к действиям. У императора взгляд вспыхнул, и он ушел под воду и поплыл ко мне, мол, смотри, какой я выносливый. — Бояц! — фыркнула я и кинула платье на камни, готовясь к горячему приему любимого.